Джастин не принимала участия во всём происходящем, оставаясь рядом с Джоу Си, Си Она была последней линией обороны на случай, если все остальные провалятся. Джоу Сиси Си взглянула на голубое небо через панорамную крышу лимузина, и её внезапно посетило озарение. Стоит ли страшиться смерти, если у неё не осталось никаких желаний в этой жизни? Цзин Цяньчжэнь бросил взгляд на тяжёлые металлы вдалеке, и его лицо побледнело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 Все бойцы металл, будь то люди или перворождённые, почувствовали, что не могут использовать свою силу ядерного генома, словно золотой свет запечатал её. Машины прекратили движение, а огни на улицах города погасли. В мгновение ока весь город затих. Под пристальным вниманием окружающих на улице появился мужчина. Несколько перворождённых хотели остановить его, но обнаружили, что не могут пошевелить ни единым мускулом. Джоу -Си -Си взглянула на мужчину словно во сне. Его лицо совершенно не изменилось. Ван Дун приблизился к девушке и нежно прикоснулся к её щеке. «Пойдём со мной», — прошептал он, и Джоу Си, Си повиновалась. Когда пара, наконец, покинула проспект Победы, город снова ожил. Это был Ван Дун, наследник воина клинка. «Отступаем», — приказал глава бойцов освобождения. Тем временем Джоу Си Си растворилась в объятиях Ван Дуна впервые за многие годы почувствовав себя довольной.